В центре стояла широкая квадратная колонна. Обойдя её, сталкеры обнаружили, что это шахта лифта. Сбоку виднелся проём лестничной клетки. Марк нажал на кнопку и убедился, что лифт не работает. Пойдём вниз, сказал он и начал спуск. Здесь хоть и зломов не бывает, спросил Олег. Всё возможно, ответил Сенатор. Но тут слишком светло, укрыться негде. И зломы это не любят. А кто любит? По-моему, никто, разве что может напугать полтергейст. И что он делает? спросил Марк. Ничего особенного. Ну, бросит что-нибудь. Так что, если заметите летающие в воздухе предметы, сильно не удивляйтесь. Думаю, я всё равно удивлюсь, сказал орех. Сенатор пожал плечами. Они спустились на этаж ниже. Место всё равно намного лучше агропрома, заметил Марк. Никаких следов потосовок или стрельбы. Это ж в самом деле выглядело достаточно мирно. Он был шире верхнего и чище. Картину нарушали лишь разбросанные ящики. Что тут могло случиться? Спасил патрон. Ултергейст погулял, ответил сенатор. Несколько широких проёмов в стенах открывали путь к различным техническим помещениям, набитым промышленным оборудованием и обломками железных шкафов. Как тут можно что-то найти? спросил Арех.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 Кто там ходит? спросил Марк, глядя вверх и положив руку на ствол винтовки. Он и ходит, сказал сенатор с лёгкой улыбкой. Шаги стали сильнее. Куски штукатурки полетели с потолка, заставив людей отскочить. А его можно увидеть по любопытству в волорях. Да, в любом состоянии полтергейст виден, но он обычно не показывается. Он для нас опасен? спросил Марк. Полтергейст точечно редко нападает, если его не трогать, ответил шаман, отрехивая плащ. Но всё же бывает, вступил в разговор патрон. Да, однако этот топот наверху явно не нападение. Он знает о нашем присутствии, продолжал расспросы Марк. Конечно, с того момента, как технарь стал работать с замком. Если полтергейст и нападает, то сразу. Иначе просто играет.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 Что такое? спросил Орех, подходя к нему. Патрон заколебался. Было заметно, что человеку его телосложение очень сложно признаться в какой-либо слабости. Короче, пацаны, произнёс он. Тогда в тоннеле ни слова больше Патрону сказал возникший рядом сенатор. Нам всем было страшно. Это в последний раз, сказал Патрон и вздохнул. Тоннель или не тоннель, ничего не считается. Я помню, как ты просил меня остаться, Орех.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 Давай разберёмся с этой лабораторией и попробуем выбраться. Ободя весь этаж, сталкеры пришли к новой закрытой двери, точно такой же, как первая. Она находилась неподалёку от входа. Замок был проще: цифровое табло и четырёхзначный индикатор. Будем подбирать из пасиорех. Слишком много вариантов, сказал Марк, но всё-таки набрал код. 1986.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 Снизу раздался приближающийся топот, словно кто-то бежал в мокрых ластах, шлёпая по каменным ступеням. В голове Марка одна за другой пронеслись несколько самых безумных теорий насчёт природы этих шагов, прежде чем с нижнего этажа вылетел ещё один сгусток. Он был чуть меньше размером и оранжевого цвета. С неизвестным как производимым визгом он ударил фиолетовую субстанцию сзади и снизу, и рожея упала на ступени. "Вниз!" крикнул Марк. Сталкеры схватили стволы и прыгнули вперёд за дверь. Не успели они пробежать и десятка ступеней, как сенатор остановился. "Подождите", сказал он. "Что такое?" спросил Марк с опаской глядя назад в дверной проём, из которого раздавались бешеный грохот и визжание. "Нужно помочь оранжевому полтергейсту". "Что?" спросила Арех, задыхаясь. "Они дерутся, неужели не видите? Один представляет для нас опасность, второй нет". Сенатор повернулся и начал подниматься по ступеням.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 покаялся орех. Старовяк мигом перестал серниться и помог ореху подняться. "Больше так не делай", сказал он. "Не буду. Спасибо, что выручил. Дайдём до бара, я тебе пиво куплю". "Черниговского?" спросил Детина с довольным видом. Орех толкнул патрона локтем и показал ему огненный шар. "Целый ящик", улыбнулся он во весь рот. "И уж еле успел из аномалии вытащить", удивился патрон. "А то я быстро учусь. Патрон расхохотался. Четвёрка сталкеров, пробравшись между труб и котлов, дошла до помещения, где на полках было полно каких-то колб. Марк постучал пальцем по одной из них, трогая другой рукой кристалл в кармане. Ну и. Результат его почти удовлетворил. Он проверил все колбы, дотрагиваясь до каждой. Что ты там ищешь? спросил орех. Результат его почти удовлетворил.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 Пули били в толстый череп монстра и застревали там, не принося псевдогиганту никакого вреда. Одна из пуль угодила в огромный глаз, и он моментально лопнул. Монстр взревел и дёрнулся вперёд, вытягивая толстую лапу с острыми кривыми когтями. Вверху послышался уже знакомый визг, и показался апельсин. Зависнув над псевдогигантом, он принялся биться в верхний лестничный пролёт. Всё вокруг затряслось, и по стенам побежали трещины. Назад, крикнул Марк. Все попятились к двери. Монстр зацепил когтям ногу Марка и стал кёр упал. Апельсину наконец удалось справиться с лестничным пролётом, и бетонный блок, длиной в десяток ступеней, обрушившись, придавил псевдогиганта и завис над самым лицом Марка. Тело монстра начало сплющиваться, бетонная глыба медленно оседала, царапая стену. В ту же секунду Патрон схватил Марка за ворот и мигом выдернул из ловушки.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 удивительным созданием зоны, которая, если бы захотела, могла стать опаснее и собак, и контролёров, и кровососов, и изломов, и псевдогигантов, и неизвестно кого ещё. И что будем делать дальше? спросила Рех. Марк молчал. Сенатор подошёл к запертой двери и задумчиво осмотрел её. Потом повернулся к остальным и сказал с лукавой улыбкой: "А что тут делать? Готовьте шоколад.